Отделенный мир. Амаранов-архипелаг. Остров Новый век. 15-е клёния. 1025 -го года года эрогедонизма. Глава 13. Ал-Рей. Побочный эффект. Когда мы добрались до промышленного, мой вид из окна перекрыл состав последнего пути, и пару минут я глазел на глухую стену из цветочных узоров. Потом наш Маглев набрал скорость И пестрые рисунки замелькали, не давая шанса ухватиться за них взглядом. Как только мы отъехали, я увидел, что параллельно катафалку стоит точно такой же близнец, относящийся уже к островной подвесной дороге. Между вагонами на высоте десятка метров проходили мостики с конвейерными лентами, которые двигались навстречу друг другу. Работники в ярко-красной форме занимались тем, что выносили из только что прибывшего поезда белые ящики с телами и ставили их на ленты а люди, напротив, отправляли им мешки с удобрениями. Так поезда обменивались содержимым. Трупам предстояло отправиться на завод, а компосту — на материк. От этой картины меня пробрала дрожь. Но я решил, что всему виной откат после снятия маски. Хотя болтушка старательно почистила ментальные заусенцы, голова болела уже пару часов. Редкое для меня явление. В последний раз такое было, когда Эйна перемудрила с внушением. Даже у королевы гипноза случались неудачные сеансы. Она много ворчала в день корректировки, уговаривала меня остаться, давила аргументами, но я не мог ждать. Я должен был присмотреть за дедом, если не хотел в ближайшее время поставить на подоконник рядом с Ба горшок с карликовым кедром. Я в глаза не видел Максия. Он никогда не навещал меня, отказался от Ба и мамы и даже не попытался нас найти. Прибыв в столицу, но я все равно не мог оставить его на Марановых островах одного, потому что знал, там частенько умирают вовсе не из-за плохой экологии. В этом месте работала другая система, и люди, поддавшись ей, открывали свои самые темные стороны. В наших кругах у этого феномена было кодовое название – «черный колодец». Дряная яма, куда стекались отбросы общества и где работали такие же отбросы, за исключением того, что удальмеры у них имелись, а судимости не были зафиксированы. На этот архипелаг ехали добровольно только самые отчаянные и отчаявшиеся, поэтому на многое там закрывали глаза. И я знал, что часть аморальцев не возвращались домой вовсе не потому, что решили переехать после отработок в другое место, где никто не знал их позорного прошлого, а потому что погибли от несчастного случая где-нибудь на заводе, случайно, упав с балкона или ударившись виском о трубу. Как правило, в таких случаях родственникам присылали пакеты с удобрениями через пару лет. Причем с чужими. Так что я даже не знал, на самом ли деле в моем горшке с гибискусом находится Ба. Но старался думать, что ее тело действительно не выдержало от старости. Ведь она сама говорила мне, что позволит себя поймать, только когда поймет, что пришла ее пора стать деревом. Несмотря на работу, я старался не думать о проблемах Амарановых островов. Так было проще. Я просто забрасывал грязь в мусоропровод и не хотел знать, что с ней происходит потом. Я никогда не был святым энтузиастом, готовым нырнуть в адское пекло с головой и навести там порядок. Все равно не получится. Система слишком сильна, а жертвовать здоровьем и временем удел идиотов. Я был молод, счастлив и жил в 10 районе. А полицейским работал чисто ради развлечения и чтобы не скатиться на кривую дорожку, к которой меня волей-неволей толкало сходство с БА. Болтушка сказала, что у меня синдром хорошего мальчика. Хороший мальчик делает все ради того, чтобы родители за него не беспокоились. Он ходит в отглаженных рубашках, играет в чаепитие с дочками маминых подруг, не таскает котов за хвосты, не затевает драк, заботится о семье. Всегда. И именно он сдерживает мою вторую сущность. «Сорви голову!» «Сорви голова?» «Плохиш!» «Раздолбай!» «Эгоист!» «И адреналиновый маньяк!» Этим все сказано. Если спросить меня, какая из двух личностей мне ближе, я не отвечу. Мне нравится быть хорошим сыном и писать юморные рассказы. Хотя, по правде говоря... Я начал это делать ради заметания следов. И мне нравится работа в тайной полиции, когда моя жизнь то и дело висит на осеннем листке, готовом упасть от легчайшего дуновения. Но до этого момента мои две половины были строго разделены, как день и ночь. Алрей и Маска четко понимали свои роли и не смешивались. Однако сейчас я ехал на Амарановые острова, понукаемый не головой жаждущим приключений в опасной зоне, а хорошим мальчиком. И это был сдвиг системы, как написал бы шифр. Наверное, поэтому в мыслях творился такой бардак, и болела голова. Вдовесок опять сосало под ложечкой. Но чувство голода давно стало для меня фоновым. С таким метаболизмом и при такой мышечной массе есть хотелось всегда. «Эдакого хоть в наручниках вези!» — проворчал водитель, которого отправили забрать меня со станции. Он смотрел на меня в зеркало заднего вида с минуту, прежде чем заговорил. «Я бы легко тебя ими задушил!» Подумал я про себя и улыбнулся своей самой дружелюбной улыбкой. «Стандартные мне все равно маловаты. Дядь, и самое опасное, что есть в моем теле, это не руки, а рот». «Чего?» Мужик приподнял густые брови и на полном серьезе спросил. «Ухо кому отгрыз?» «Нет», — ответил я так же серьезно, чуть наклонившись к нему. «Надругался». «Над кем?» Еще больше напрягся водитель. «Над духом. — шепнул я ему. — Наговорил в него всяких ругательств. Смекаешь? Мужик уставился на меня в недоумении. Я не мог сдержать смех. — Бросай, дядь, если бы я был опасен, меня бы привезли под конвоем. И не сюда, а на промышленный. Я просто ругаюсь по-скотски. Но если у тебя вдруг завалялся бутерброд или печеньки, твои уши не пострадают. У водителя зажигание сработало даже позже, чем у его древнего ржавого автомобиля. Он смотрел на меня еще минуты три, прежде чем рассмеялся. Смех этот был скорее похож на кашель, но общий язык мы явно нашли, и по дороге вниз я жадно жевал крекеры, завалявшиеся в бардачке, запах которых учил даже с заднего сиденья. Спустя время мы остановились у здания, которое выглядело так, что Эванс, будь его воля, точно устроил бы в нем парочку шабашей с кострами, жертвоприношениями и голыми девицами. А мой папа написал бы об этом месте целую книгу, вычистив здешние архивы до последнего матерного словечка, оставленного кем-нибудь на стене. И я бы с удовольствием присоединился к их пикнику, лишь бы еды взяли побольше. Но если снять желтые очки, это здание выглядело так, будто здесь в любую секунду на голову мог упасть кирпич или балка. На крыше наверняка развелось столько птиц, что, пройдя под дырявым потолком, легко было стать из жгучего брюнета блондином с пахучими погонами. Мне так и лезли в голову новые сюжеты юмористических рассказов. «Прибыл, наконец!» Отвлек меня от созерцания руин начальника охраны. Усатый дядька средних лет с прической перекати-поле и грустными глазами, которые делали его немного похожим на брошенного пса. «Здрасте!» — улыбнулся я, старательно убаюкивая внутреннее напряжение. «Алерон Каштан. Первая категория. Надеюсь, я завтрак не пропустил?» «До него еще полчаса. Пошли, и выдам ключи!» Начальник, так и не назвав своего имени, махнул мне рукой, призывая следовать за ним. Он уже знал обо мне от Орланда, тот предупредил сотрудников НИЦ заранее, так что мне сразу без вопросов дали ключи от телеграфной. Я легко мог бы раздобыть их сам или взломать замок, чтобы отправлять отчет на материк. Но к чему такие сложности, если это место крышует сам Орланд? Я с порога понял, что предоставленный мне план здания неприменим к реальному состоянию НИЦ. Тут как минимум половина выходов и лестниц была разрушена. Это абсолютно не походило на перфекциониста Эфкали. Может, просто из-за того, что он не мог контролировать все лично, здесь царила такая разруха? Неужели у него не было возможности отремонтировать этот оплот науки ради антидеменции, несмотря на то, что он глава Совета Гедониса? После короткого инструктажа мы отправились в жилой корпус. Там, в очередном гулком, пропахшем плесенью и хлоркой коридоре, нам встретился темнокожий парень с дредами до бедер, несущий в руках коробку. «Валик!» — рыкнул мой провожатый, увидев его. Ты не Валик, а швабра с насадкой из микрофибры вместо головы. Ты почему нарушаешь распоряжение? Велено же было не оставлять его одного, особенно после вчерашнего. Подождало бы твое барахлишко. Да за ним приглядывают уже. Валик белозубо улыбнулся. О, вот и новенький причапал. Ты его к моему соседаю ведешь? Зазнакомимся? Я сцепился с Валиком пальцами. Они оказались раза в полтора длиннее моих. Несмотря на то, что руки мне от отца достались немаленькие. «Здорово, брат! Я Алерон!» «А кто там за ним приглядывает?» — напрягся начальник. «Да тот дедуся лысый, с которым он причухал!» — с готовностью сообщил Валик. «Поломоец наш! Они ж знакомые самого поезда, вот и я и решил вещички пока подсобрать!» «Никакого толку от тебя!» — рассерженно пробормотал начальник, ускоряя шаг. В этом месте бесполезно отдавать распоряжение. У всех в башках летучие мыши прогрызли дыры и раскачиваются там, перемешивая мозги. Поэтому никто ничего не соображает. О, да! Я себя чувствовал именно так. И начальник не шутил. Под потолком действительно раскачивался десяток черных свертков, похожих на скрученные в кокон осенние листья. Бабуля была бы в восторге. — Что, заметил, наконец? — проследил за моим взглядом провожатый. — Да ты не бойся, они кровь не пьют, зато комаров жрут хорошо. — А комаров тут спаси, богиня, хватает, поэтому мы не гоняем особо этих тварюшек. Главное в комнаты не запускать, а то спать не дадут. И комары, и кульки эти с глазами. — Да я не испугливых, ухмыльнулся я. Мое сердце стучало быстрее обычного, но не из-за страха перед нетопырями. Когда Валик упомянул, что за Финнардом присматривает дед, с которым они причухали, — Я сразу понял, это Макси Кедр. И меня прошибло нервной дрожью, хотя на то не было причин. С какой вообще стать, я волновался. Как пройдет наша первая встреча? Этот старик мне никто, и звать его никак. Мы вошли в просторную комнату с двумя одинокими обогревателями старого типа, аля мини-камины, и увидели тощего старика в зеленой форме. Он сидел на стуле возле шкафа, и я сперва вообще не узнал в нем Макси. По фотографии, которую показывала мне Ба, я помнил деда-мужчины среднего телосложения с кривовато подстриженными усами и густыми бровями. А теперь от него остались только кожистый скелет, морщины и глаза. Внимательные, ясные и пытливые. Они отвлекали на себя все внимание, и я уставился в эти глаза, как примагниченный. Макси точно так же смотрел в мои. Время словно поставили на паузу. Я был уверен, сейчас что-то будет. Сейчас дед меня узнает. Я нарочно не надел линзы другого цвета, хотя должен был, не нанес ни капли грима и снял очки. Я вовсе не собирался раскрывать Максию свою личность, просто хотел увидеть, как отреагирует этот старик, бросивший Ба на ее глаза, которые достались мне, и на мамины черты лица. Макси медленно встал со стула. «Приветствую! А мы... А я...» Он выглядел растерянным, и мне хотелось верить из-за меня. «Где Финард?» — прервал его начальник, оглядывая комнату. «Вон там!» — кивнул я на закрытый шкаф. «Упс!» — сглупил. Тоже слегка растерялся. Я давно услышал дыхание Финнарда, его шепот и едва слышные всхлипы. Начальник странно на меня посмотрел. Дед тоже удивился. «Он не думает оттуда вылезать», — сказал он, подходя к нам. «Я уже всяко пытался. Скоро на завтрак идти, а он ни в какую. Уж и не знаю, что его вчера так сильно напугало» но он с тех пор ни с кем не разговаривал, кроме своей игрушки. Да и то так неразборчиво, я ничего не понимаю. Зато я отчетливо слышал шепот Финнерда на втором слое. Я не-не собираюсь в этом участвовать. Я не-не буду. Они не-не заставят меня. Не-не заставят. Эйна переживала не зря. Похоже, у Топольски все-таки осыпалась крона. Неужели мир только что потерял величайшего токсиколога? Ну, успехов сказал мне начальник. Теперь он под твоей опекой. Если не вытащишь его до завтрака, останешься без завтрака, а омлет становится отвратным, когда остывает. И он ушел навстречу с одной из немногих радостей этого места — едой. Мне тоже пора было перекусить. От голода и головной боли я зверел, так что проблему следовало решить поскорее. Я бросил сумку с вещами на пустую кровать, в стене над которой осталась куча гвоздевых созвездий, и подошел к шкафу. «А ты кто такой будешь?» спросил меня дед. «Алерон Каштан», представился я, подавив желание называться настоящим именем. «А ты?» «А я никто», с улыбкой ответил Макси. «И звать меня никак». Меня аж передернуло. На долю секунды я подумал, что дед залез в мои мысли и прочел их. Наверное, это отразилось на моем лице, потому что Макси рассмеялся. «Извини, извини!» Он похлопал меня по плечу. «Это всегда шокирует людей, но меня, правда, никак не зовут». Я отказался от имени. Я потом расскажу тебе мою теорию пирожка, и ты все поймешь. Но сперва нам надо как-то вытащить оттуда этого бедолагу. Вот уж кому нельзя пропускать завтрак. Он и так слишком худой. Но я пока не придумал, как его уговорить, хотя со вчера тут сижу. — Со вчера? — поразился я. — Ну да, — пожал плечами Макси. — Надо же кому-то за ним присматривать. — И почему, интересно, ты так печешься о парне, которого знаешь третий день, а не о своей семье? Макси постучал в жалюзийную дверцу шкафа. «Слушай, тут пришел твой новый сосед. Хотя бы поздоровайся с ним». Финнард ничего не ответил, и дед расстроенно вздохнул. Он там заперся и не открывает. Я и не знал, что шкафы можно запирать ключом изнутри. Уже весь испереживался. От этих слов моя головная боль усилилась в разы, а черепные кости словно бы стали тектоническими плитами, под которыми бурлила яростная лава. Мне сносило крышу, и причиной тому был Макси Кедр, который, как оказалось, готов был переживать за кого угодно, кроме своих родных. «Финарт!» — позвал я, тоже постучав в дверцу. «Меня зовут Алерон, я твой новый сосед и заодно конвоир. Буду тебя везде сопровождать с этого дня. Выходи, тебе пора на завтрак, а потом на работу». Молчание, шумное сопение, лихорадочный шепот доктору Пухи. Меня все это быстро достало. «Финарт!» — повторил я, понизив голос. — Я только что с дороги, очень устал и хочу есть. Если ты немедленно не выйдешь оттуда, я вытащу тебя силой. — Вы не-не посмеете, вы не-не заставите меня этим заниматься. — Так, если я сейчас не поем и не найду таблетку от головной боли, то точно кого-нибудь убью. Я по звукам определил, на каком уровне находится голова Финнарда, пробил рукой дверцу над его макушкой, выдрал с мясом хлипкий замок и убрал последний деревянный щит, за которым Топольский прятался от внешнего мира. Выглядел гений еще хуже, чем в тот раз, когда мы притащили его к Эйне после попытки самоубийства. Из глубин шкафа на меня взирала зареванное лохматое нечто с зеленым зайцем в руках и парой щепок в прилизанной воском шевелюре. Нынешний Финард был абсолютно не похож на мрачного парня с нервной жестикуляцией, который рассказывал нам с информационных счетов о своих новых антидотах. Сейчас передо мной сидел испуганный ребенок, и что-то во мне перевернулось от этого зрелища, от осознания, что все мы становимся равны перед богами в конце жизни, когда теряем память и навыки, и постепенно превращаемся в младенцев, в телах стариков. Урр! напомнил мой желудок. Я сразу снова стал беспощадным. «Вылезай, Финарт, иначе я достану тебя сам и в столовую тоже сам отнесу. Думаю, теперь ты в этом не сомневаешься». Я кивнул на продырявленную дверь. Топольский судорожно сглотнул слезы и только сильнее стиснул зайца, отползая в темноту за вешалками. «Эй, эй, притормози!» Дед отпихнул меня своим костлявым боком и стал вытирать Финарду нос и глаза подолом своей футболки. «Мы тут и сами справимся». Он стал суетиться, отряхивать Топольский от пыли, похлопывать по спине, уговаривать. Колючий комок у меня в груди начал расти с бешеной скоростью. Я был уверен, что Макси стал кем-то вроде нелюдимого отшельника, когда отказался от семьи. Но прямо сейчас он вел себя так, будто Финнард был его родным внуком, а мне приходилось за этим наблюдать, осознавая, насколько я для него чужой. На мою правую руку, кажется, сошел ледник, и я не скоро ее освобожу. Я потеснил деда и попытался вытащить Финнарда сам. Нет, я не выйду! Вы не заставите меня. Я отказываюсь! Он брыкался, как трехлетний я, при попытках мамы засунуть меня в ванную, после того, как я чудесно поплескался в садовой луже. — А ну прекрати! — упорно мешал мне дед. — Он сам выйдет, когда захочет. Нельзя так травмировать людей. Кто бы говорил, главная травма моего детства. Наконец я догадался выдернуть игрушку из рук Топольски. Он подался за ней и почти кубарем выкатился из шкафа. — Да доктор Пухи, отдайте! — В глазах Финнарда вместе со слезами плескалось столько ужаса, словно заяц был живой, и я собирался расчленить его у всех на глазах. «Живо отдай!» — повис на мне дед. «Я категорически против вещизма, но прямо сейчас нельзя отбирать у него эту игрушку. Отдай немедленно!» «Хочешь его вернуть? Идем в столовую!» — сказал я Финнарду, держа заяц над головой, пока дед бросался на меня, как древний воин на амбразуру. «А иначе я его выброшу!» У Финерда задрожали губы, он весь затрясся. Вот теперь я и правда почувствовал себя чудовищем. «Бог родцы, не дай мне свихнуться раньше времени из-за этой работы!» Я сунул игрушку топольски, схватил его за руку и поволок за собой в коридор, мысленно прикидывая в уме план здания и путь к столовой. Максий встал в дверном проеме. Худой, с руками и ногами толщиной с проволочку, он был как растопырившая лапки водомерка. Ты что, не видишь мальчонке плохо? Куда ты его потащил? Дай ему хотя бы в себя прийти, умыться, переодеться. Наши взгляды, пламя и лед, встретились с шипением. — На завтрак, а потом в лабораторию, — сказал я, угрожающе нависая над Максием. — Я должен следить за тем, чтобы он не отлынивал на своей отработке. Иначе моя будет провалена, а я тут задерживаться не собираюсь. — Ни за что! — заверещал Финнард, вырываясь. Вы меня не, не заставите. Я не буду убивать людей. Я невольно выпустил руку Топольски. Двигаясь по инерции, он налетел на стул позади себя и чуть не упал через него. Рванул в итоге на кровать, прижимая к себе зайца и судорожно дыша. Дед выпущился на него. Что это ты такое говоришь? Они убивают людей. Еле слышно проговорил Финнерт. Я вчера... Я вчера... Убил человека. Я... Я. Мне сказали сделать и инъекцию, я не, не знал, что в шприце, я д думал, это проверенный препарат. В комнате повисла такая тишина, что я услышал, как ходят мои желваки. — Святые деревья! — прошептал побледневший дед. — Так вот, что вчера случилось! Так вот, какие тут эксперименты проводят! То-то я не мог никого допроситься о подробностях, все только глаза отводили. «И труповозка...» Финнард резко кивнул, как будто клюнул головой воздух. Пальцы его сильно дрожали. Дед молча подошел и прижал его к себе, ошарашенно бормоча. «Великая Вита, что ж тут такое творится?» «Твою чешую, да сколько можно?» Я схватил Финнарда, закинул на плечо и потащил в столовую. «Что ты делаешь?» — уцепился за меня дед. «Ты не слышал? Ты не слышал, что он только что сказал? Тут проводят опыты, от которых люди умирают» колют какой-то убийственный препарат. Это же преступление высшей категории. Мы должны выбраться отсюда и рассказать обо всем Орланду и в Кали. Я вздохнул. Поставил Финнерда, который к этому времени уже не сопротивлялся, обратно на пол. Он едва стоял, пришлось придерживать одной рукой. — Слушай, дед, я нахожусь здесь по распоряжению Орланда и в Кали. И в мою задачу входит следить за тем, чтобы люди вроде него... Я ткнул пальцем в плечо Финнерда. Он вздрогнул. Работали над проектом. А люди вроде тебя, я указал на впалую грудь Макси, не мешали процессу. А если будешь создавать помехи или делать что-то лишнее, окажешься не на роли уборщика, а на роли подопытного. Я это могу устроить, ясно? Пирожки мне в кишки, прошептал дед, оглядываясь по сторонам. Ты что? Все еще не понял? Тут убивают людей, мальчик! Он потряс меня за свободную руку но я не шлахнулся. «Тут убивают людей! Ради экспериментов! Убивают! Убивают!» Конечно, я знал об этом, но на секунду во мне срезонировал смешанный с отвращением страх, отражавшийся в глазах деда. «Я в курсе!» Я раздраженно отбросил его руку. «Но это уже не люди, а овощи. Они ничего не соображают, и у них нет родственников». Я нарочно выждал паузу, внимательно глядя на Макси. «Они никому не нужны!» Для Гедониса такие люди — просто бесполезный балласт, но их тела еще могут послужить на благо науки. «Милосердная Вита, но это же люди!» — воскликнул дед, и его голос эхом разошелся по коридору. «Не надо разыгрывать из всего трагедию, тут не театр», — отрезал я. «Это просто биоматериал, и лично я весьма заинтересован в том, чтобы не носить слюнявчик в конце жизни, а тебе уж тем более пора задуматься о своем будущем, дед». Да как только пол у тебя под ногами до сих пор не раскололся!» В отчаянии топнул ногой Макси. «Что ты за эгоистичное чудовище, а? Кто тебя таким воспитал? Я бы хотел посмотреть на людей, которые вырастили такого сына. Я бы хотел им сказать...» Колючий ком у меня в груди достиг предела и взорвался. «Это я эгоистичное чудовище?» Двинулся я на деда. «Тебе ли об этом говорить, Макси Кедр? Ты...» Самое эгоистичное чудовище, которое я знаю в своей жизни. Ты отказался от своей родной дочери. Ты бросил жену и не захотел даже присмотреть за ее останками. А все ради какой-то идиотской теории, которой ты кичишься? О, великий мудрец! О, философ века из школы подвеснодорожников! И ты меня называешь эгоистичным чудовищем? Я так орал, что Финнерд пару раз порывался от меня сбежать, но я не пускал. Мне казалось, что если я перестану держать его перед собой вместо щита, то вцеплюсь деду в глотку. Макси смотрел на меня, выпучив глаза и глотая ртом воздух. — Откуда ты знаешь? — еле слышно спросил он. — Оттуда! Я снова навис над ним, и наши наверняка похожие профили сблизились так, что кончики носов с едва заметными горбинками почти соприкоснулись. — Что я твой родной внук? Как вообще можно было такое сморозить? Голод, откат, головная боль, детская обида, взрослая ревность. Даже если собрать все это в единый ком причин, он не смог бы оправдать мой идиотизм. Я никогда раньше так не проваливался, выдавая себя. Я любил балансировать на грани. Да, но не позволял себе выходить за нее. И теперь сам поражался тому, до какой степени потерял над собой контроль. И даже несмотря на эту оплошность, я все еще был дико зол. Я не был так зол с того дня, когда Макси отказался от БА. Алрей, интермедия. Я просыпаюсь от звука подъехавшего к дому автомобиля. Его с улицы сразу слышно, если окно открыто, а окна у меня всегда открыты на случай, если ба прилетит. Я верю, что она меня найдет, хоть мы и переехали в другой город. Я теперь называю ее Ба, потому что слово Бабуля ей не нравится. Конечно, мама от сквозняков не в восторге, но мне уже 10 лет. Я наконец-то получил Дальмер, изменил имя и велел ей стучаться, прежде чем войти в мою комнату, так что я успеваю замести следы. Я выглядываю в окно и вижу у ворот почтовый фургон. Он темно-зеленый и блестящий, как морская сосновая хвоя. Обожаю такие фургоны. Они красивые, и на них привозят клевые посылки. Сразу ясно, это не продукты, а что-то особенное. Два почтальона открывают задние двери машины, и как рыбаки здоровенную сельдь кладут на тележку с колесиками белый мешок, с зелеными узорами. «Ого! Интересно, что в нем такое?» Я бегу к шкафу. Мама говорит, что неприлично спускаться к гостям в пижаме. Как по мне, им плевать, но спорить с мамой себе дороже. К тому времени, как я напяливаю футболку с шортами и спускаюсь вниз, один из почтальонов уже стоит у нас в холле, неловко переминаясь с ноги на ногу. Мама молча смотрит на него. Она бледная, как будто перепутала румяна с мукой, и у нее мелко дрожат руки. — Мне это не нравится. Совсем не нравится. «Мам — Мам! Я сжимаю ее тонкие пальцы. Мама холодная и безвольная. Она будто не видит меня и не чувствует. Испуганный луч ее взгляда пронзает мешок. — Мам, что это? — спрашиваю я. «Ты что — Ты что-нибудь заказывала? Она быстро-быстро моргает. Ее губы беззвучно шевелятся. Рука вдруг сильно, почти до боли, стискивает мою. Почтальон — старенький человек с добрым круглым лицом, какие бывают в детских мультфильмах, смотрит на меня внимательно и тихо говорит. «Ваша бабушка переродилась, молодой человек». И тут мама, качнувшись, отступает, будто почтальон грозился ее убить. Она мелко пятится, закатывает глаза, спотыкается о край ковра и падает. Прямо навзничь, затылком на пол. Я истошно ору. «Папа! Папа!» Он наверху, но сразу меня слышит. В этом вечном тихом месте с закрытыми окнами, где лишь изредка работает граммофон, под который мама и папа танцуют вечерами, мой голос звучит оглушительно громко. Так громко, что будь наш дом стеклянным, он бы разбился, как разбиваются бокалы от пения оперных див. Тут же слышится грохот. Мой огромный папа бегом спускается со второго этажа. И слава плотнику, сделавшему такую крепкую лестницу. Папа влетает в холл, видит маму и на миг застывает в ступоре, а потом вопит. Ална! И бежит к ней так, что пол вибрирует под его ногами. Я никогда не видел папу таким. Он всегда добродушный и спокойный, будто смягченный внутренней ватой, сквозь которую наружу проходит только часть его эмоций. Но в этот миг все в нем взрывается, и я почти чувствую, как пружины его матрасных нервов вылетают, прорывая мягкую обивку, и во все стороны летит синтепон. Сам я в таком шоке, что даже не могу плакать. «Ална!» Папа грохается на колени рядом с ней, но она уже открыла глаза. Тихий почтальон, вооружившись чем-то вонючим, незаметно привел маму в чувство. Она садится, цела и невредима, только очень бледная. Удар головы об пол смягчил ковер и пухлый бублик ее прически. Мама смотрит на папу большими глазами, и вдруг вся вжимается в него, такая крошечная, как кукла, и начинает рыдать. Папе, наконец, хватает самообладания оглядеться и понять, что происходит. Он смотрит на меня, потом на почтальона и видит за ним в распахнутой настежь двери мешок на каталке. А еще соседи, прибежавших на мой крик. Папа с трудом выдавливает всего одно слово. «Кто?» «Это бабуля!» Говорю я, еще не осознав, что случилось, и бесполезно катая мысль в голове, где она никак не находит нужную ямку, чтобы встать на свое место. «Это Ба!» Моя бабушка в этом пакете. Полианна стала удобрением. «Сынок, иди наверх!» Запоздала, спохватывается папа. Я мотаю головой. «Все нормально, у меня больше нет панических атак». Я ловлю себя на нервном сопении и начинаю дышать животом, как учил психолог. Мою фобию вылечили под гипнозом, и я не боюсь этого мешка. Там же просто коричневая землица. Она даже ничем не пахнет. Почтальон передает мне письмо, но его забирает мама и заходит с рыданиями, читая. Судя по имени на конверте, оно от дедушки. Я закрываю за почтальоном дверь, киваю соседям и благодарю их за беспокойство. Наш двор пустеет, и у меня в голове тоже пусто. Хоть футбол там гоней. «Это невыносимо!» — плачет мама. «Ну как так можно?» Всю жизнь выбирал ее вместо меня. Даже согласился с нами не общаться, а теперь он не хочет за ней смотреть. «Нет, почитай, ты почитай это!» Она гневно трясет письмом. Папа послушно берет его, обнимает маму и читает, пока она сидит у него на коленях, уткнувшись ему под мышку и всхлипывая. «Как ты думаешь, что все это значит?» — бормочет она. «Ты думаешь, у него деменция?» «Я думаю, ему очень больно», — говорит папа. «Он же так ее любил». «А мне не больно?» — скидывается мама. «А мне разве не больно? Почему я должна растить эту женщину? Она меня не растила». Я не чувствую себя обязанной ей. Ясно? Не чувствую? Конечно, ты не обязана, милая. Я удивляюсь, каким непробиваемым спокойствием папа терпит мамину истерику. Он будто впитывает ее эмоции, и они тают внутри его мягкого матрасного тела. Мама постепенно обмекает, отдавая все электричество и разряжаясь. «Не буду я за ней смотреть», — бормочет она. «Не будешь». Соглашается папа, поглаживая ее по спине. «И не хочу, чтобы она там стояла. Это меня пугает. Давай отдадим ее волонтерам». «Давай», — соглашается мой мягкотелый папа. «Ну уж нет!» — говорю вполне твердый я. Родители смотрят так удивленно, будто я только что появился из воздуха. «Я не хочу отдавать баба сторонним людям, которые ее даже не знают. Она любит приключения и не хочет быть скучным деревом в общественном центре». «Что такое, сынок?» спрашивает мама, торопливо утирая слезы. «Я сам буду ухаживать за бабулей», — решительно говорю я. «Если вы не хотите за ней смотреть, я сам это сделаю, мне не трудно. И, не дожидаясь ответа, я иду к двери. «Алекс, сынок, ты куда?» «Ал-Рэй», — поправляю я маму, не оборачиваясь. «Я в магазин. Надо найти подходящий горшок и саженец». Я выхожу, громко хлопнув дверью. А за поворотом... Спрятавшись в тени Барбариса, начинаю плакать. «Мне так больно, что Ба умерла, и так обидно за нее, что хоть вой, особенно из-за дедушки. Какой же он эгоистичный дурак! Как он мог ее бросить? Она же так его любила и верила, что он самый лучший в мире. Ненавидеть людей неправильно, но я его ненавижу. И зачем только я дал Ба обещание с ним подружиться?»